Глава 14 Девица в грязном, некогда белом свитере, оторвала взгляд от портативной машинки и, посмотрев на меня, выгнула подкрашенные брови. «Если вам нужен мистер Эндрюс, то его здесь нет», — холодно произнесла она. В конторе, если и возможно было повернуться, то лишь с большим трудом. Позади сидевшей за машинкой девушки была дверь с табличкой Посторонним вход воспрещен. У окна стоял несгораемый шкаф. Прямо передо мной возвышалось кресло для клиентов, изголовье которого лоснилось от долголетнего соприкосновения с жирными волосами. — Я действительно хотел его увидеть, — подтвердил я, прикрывая за собой дверь. — Он скоро будет. Она взглянула на засиженные мухами стенные часы. Те показывали 20 минут 11. -го. Обычно к этому времени он уже приходит. Тогда я подожду. Я уселся на подлокотнике кресла, угрожающе заскрипевшего под моей тяжестью, и зажег сигарету. Девица с сомнением оглядела меня и, решив наконец, что я недостоин ее внимания, занялась своей пишущей машинкой. Время шло, и я задремал под перестук клавиш. Я вернулся в Тампо-Сити около половины шестого утра и отправился спать в убежище. Проснувшись в половине десятого, я выпил чашку кофе, перекинулся парой слов с Бенном и поехал на мароу стрит где, по словам Бенна, находилась контора Эндрюса. После Эндрюса я собирался поговорить с подругой Фей Ирэн Джаррард и, в зависимости от ценности информации, постараться убедить ее связаться с Кридом. Затем я планировал посещение Винсента Латтемера, бывшего секретаря Ван Блейка, и надеялся извлечь из него пользу, несмотря на предупреждение капитана Брэдли о неразговорчивости этого человека. Стрелки часов успели передвинуться еще на 25 минут. Когда распахнулась входная дверь, и в комнату ворвался долговязый субъект в светло-сером костюме, весьма нуждавшимся в услугах хорошей химчистки. Он пристально оглядел меня, и в его маленьких, близко поставленных глазках появилась настороженность. Тем не менее он заискивающе улыбнулся, показав большие пластмассовые зубы. Выглядел он точно так как и должен был выглядеть человек его профессии, полжизни слонявшийся по гостиничным коридорам, подсматривавший в замочные скважины и с терпением стойко мокнувший под холодным дождем. — Вы спрашивали меня, — осведомился он, покосившись на девушку. — Мистер Эндрюс? — Совершенно верно. В чем дело? Он прошествовал к двери со строгой надписью, достал ключ отпер ее и обратился к девушке. — Мисс Ферли, я разберу почту после того, как этот джентльмен уйдет. Она тупо уставилась на него. — Так ее же и нет совсем. Он постарался не выдать своего искреннего желания отхлестать секретаршу по ее простодушной физиономии и пригласил меня в кабинет. Я прошел в комнату размером с большой шкаф, и притиснулся к стене, чтобы позволить ему обойти видавший виды письменный стол. — Вы так и не представились, — заметил он, приглашая меня сесть. Я сел, упершись коленями в стол. — Я штатный сотрудник Crime Facts, и в настоящее время работаю вместе с уэлдонской полицией. Дежурная улыбка исчезла, как мышь в норке с его лица, а маленькие зеленые глазки — застыли а мне какое до этого дело пожелал узнать он облоготившись на стол и подперев костлявый подбородок не слишком чистыми руками. Некоторое время тому назад вас нанимала следить за девушкой певичкой фрэнсис беннет некая особа. фрэнсис работала в клубе золотое яблоко. Я достал фотографию Фэй и положил на стол перед ним. Вот эта девушка. Он взглянул на снимок, потом на меня, и губы его растянулись в ухмылке. — Слушай, Джек, — сказал он неожиданно резко, — ты напрасно теряешь время. Я ни с кем не говорю о своей клиентуре. Если это все, что ты имел сказать, тебе пора сниматься с якоря и отчаливать. Ваша клиентка, мисс Форест, сейчас делает заявление у Уэлденской полиции. Необходимо, чтобы вы его подтвердили. Я же мог бы поддержать вас деньгами, а самое главное — рекламой, если вы соизволите поехать в Уэлден и встретиться с капитаном Кридом. Вы имеете шанс стать первым частным сыщиком, чья фотография будет опубликована в «Crime Facts». Он сдвинул шляпу на затылок и уставился на меня. А в чем все-таки дело? Фрэнсис беннет была убита в Уэлдене. Вы утверждали, что Ройс показывал на нее Флемингу, убийцу из Фриско. Так ведь? Не знаю я никакого Флеминга. Но вы ведь видели, как Ройс указывал пальцем на девушку человеку в машине около ресторана? — А если да, то что? — Я просто хочу, чтобы вы подписали заявление об этом. Торопливо прикидывая что-то в уме, Эндрюс зашевелил пластмассовой челюстью. — А что я с этого буду иметь? — наконец приценился он. — Рекламу и тридцатку в день на расходы. Он еще поразмыслил и покачал головой. Мне ведь здесь еще придется жить, приятель. Ты копаешь под Ройса, не так ли? Ты себя же водишь за нос. До него тебе не добраться. Он слишком скользкий. А сколько, по твоему мнению, я протяну, если он узнает, что я накапал на него у Элдонской полиции? 10 минут, 15 от силы, никак не больше. Этот человек опасен. Его любят все легавые в городе. Нет, от меня ты никакого заявления не получишь. Мне кажется, вы меня плохо поняли, — терпеливо ответил я. Девушку убили. Если вы скроете информацию от полиции, то станете соучастником преступления. Он хмуро вперил взгляд в стол. Я не знаю, что ее убили. Я вообще ничего не знаю. Мне он уже порядком надоел, так же, как и его грязный кабинет. Я постарался, чтобы он это понял. Либо вы сейчас же едете в Уэлдон и подписываете Криду заявление, либо я опубликую ваш отказ сотрудничать с Crime Facts, а если я это сделаю, вы потеряете патент. Казалось, я попал в его самое уязвимое место. «Не торопитесь», — поспешно сказал он, — «если вы это сделаете...» «Я подам на вас и ваш листок в суд за клевету?» Я посмеялся. «Ну что ж, немедленно в бой, подавайте на нас в суд. Мы будем только довольны». Он некоторое время рассматривал меня, что-то соображая, а потом пожал плечами. «Да, пожалуй, пусть будет по-вашему. Окей, я вижу, когда проигрываю. По делам мне не нужно было браться за то дело. Следить за Ройсом все равно, что самому себе искать неприятности».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 Но у него не было никаких других данных по сравнению с теми, что уже сообщила Лидия Форст. О'кей, поднимаюсь, закончил я. Собирайтесь к Риду прямо сейчас. Он будет вас ждать. Из конторы я заехал в аптеку и позвонил Криду, сообщив ему, что Эндрюс уже в пути. У меня тут есть для вас кое-что сказал Крит после того, как я поведал ему о совместном визите Фэй и Хартли в дом Ван Блейк. Два года тому назад миссис Ван Блейк купила у манинга и Хоуленда агентов по продаже автомобилей в Сан-Франциско зелено-кремовый кадиллак с откидным верхом. 20 августа прошлого года, через три дня после исчезновения Фэй, Она поменяла его на Бентли. Похоже на то, что она одалживала машину Ройсу. Другой такой машины в Тампо-Сити не продавалось. Должно быть, это та самая машина, на которой Ройс ездил в Элдене. — Да, — согласился я, — мы неуклонно подвигаемся вперед. Я поищу здесь дополнительных свидетелей, буду вам позванивать. Затем я набрал номер ирен Джаррард, но мне никто не ответил. Это меня не удивило. В такое время она могла быть на работе. Следующим был Винсент Латимер из Хаммервилл Инжиниринг. Я добился разговора с ним, преодолев ожесточенное сопротивление секретарши. После того, как я сказал, что у меня к нему срочное дело личного характера, Он согласился уделить мне несколько минут если я появлюсь в течение получаса в 11:33 темнокудрая красотка с неприветливым взглядом провела меня в его кабинет и хорошо поставленным голосом возвестила мистер латимер мистер слейден пришел будто он был слепой и меня не видел затем она удалилась осторожно закрыв дверь и словно она была картонная. Винсент Латтимер оказался крупным мужчиной, пышущим здоровьем и преисполненным сознанием собственной значительности. Загорелое лицо и холодные строгие глаза, даже без обычных аксессуаров, массивного стола и батареи телефонов, сразу давали понять, что перед вами менеджер высшего класса. Мне предложили сесть, подождать, пока он сам перед началом разговора отдавал дань обычаю закончить чтение сверхважного документа. Затем, сняв тяжелые роговые очки, он смерил меня испытующим взглядом и спросил отрывисто «Говорите, в чем дело?» «Необходима ваша помощь, мистер Латтемер. Я работаю вместе с полицией Уэлдена. Возможно, что вы обладаете информацией, которая могла бы помочь распутать дело об убийстве», «Четырнадцатимесячной давности», — объяснил я ему. Это сообщение несколько сбило с него спесь. На мгновение у него приоткрылся рот, но тут же он снова сжал губы и вопросительно посмотрел на меня. «Какой же этой информацией я могу обладать и кого убили?» — спросил он. «Девушку по имени Фрэнсис Беннетт. Может быть, вы слышали о ней?» По выражению его лица я понял, что это имя что-то затронуло у него в памяти. — Фрэнсис Беннет? — Не та ли это девушка, которая позировала для портрета миссис Ван Блейк? Пришел мой черед изумляться. — Вот эта девушка! Я показал ему фотографию Фэй. Он внимательно рассмотрел ее и кивнул. Он выглядел слегка взволнованным, она самая. «Так вы утверждаете, что ее убили?» «Да. На прошлой неделе мы нашли ее тело в бочке с цементом на дне озера. Она была мертва уже 14 месяцев». Он поморщился. «Извините, но я не совсем понял, какое это имеет отношение ко мне». Вы только что сказали, что мисс Беннетт позировала для портрета миссис Ван Блейк. Портрет, — писал леннокс Хартли. Да, но это не имеет никакого отношения к убийству. Любые сведения об этой девушке могут оказаться важными. Почему она позировала для портрета? Миссис Ван Блейк всегда была очень занята, а эта девушка обладала... Совершенно теми же размерами фигуры, что и у нее. Когда мистер Хартли закончил писать голову миссис Ван Блейк, девушка продолжала позировать вместо неё. Сердце у меня запрыгало от радостного волнения. — Так значит, мисс Беннет чем-то напоминала миссис Ван Блейк? — Конечно. Она была на нее исключительно похожа. ни чертами лица, а фигурой и движениями. Когда Хартли писал портрет, я видел, как она сидела на балконе в платье миссис Ван Блейк. Я подумал, что это сама миссис Ван Блейк. Только подойдя вплотную, я убедился, что заблуждался. Откинувшись на стуле, я не спускал глаз с его рта. Так вот, наконец, долгожданная зацепка. Негромкое жужжание одного из телефонов дало мне секунду, чтобы успокоиться. Латимер отыскал жужжащий телефон, резко попросил не беспокоить его и с треском положил трубку. Сколько раз мисс Беннет позировала для портрета, осмелился задать я вопрос? Похоже, он нашел его неуместным, так как раздраженно нахмурился и, сдвинув манжет рубашки взглянул на свои золотые часы. «Думаю, что три или четыре раза. Вряд ли я могу уделить вам еще время. Вы дополнительно хотели что-то узнать?» Теперь я знал, что стою на пороге разрешения всех проблем и не собирался так просто прекращать беседу. Я выложил карту, которая, как я был твердо уверен, должна была заинтриговать его. Только один вопрос. Кто, по вашему мнению, убил мистер Иван Блейк? Он напрягся, лицо его потемнело, и он, облокотившись на стол, пристально посмотрел мне в глаза. Что вы имеете в виду? Какое отношение к вам имеет смерть мистер Иван Блейк? «Вы в курсе того, что капитан Брэдли считает миссис Ван Блейк ответственной за смерть мужа?» «Капитан Брэдли не имел права заявлять такое. У него не было доказательств. Он и работу потерял из-за того, что был настолько глуп и подозревал ее». «Вы думаете, что Ван Блейка убил Дилан?» Он замялся, затем грубо ответил. «Откуда мне знать?» Не мое дело быть полицейским. Так заявила полиция. Что же вам еще надо?» Предполагалось, что мистер Ван Блейк ударил Дилана хлыстом. Капитан Брэдли считал это маловероятным. «Конечно же, более того, это абсурд. Мистер Ван Блейк всегда был очень снисходителен к браконьерам. Я несколько раз ловил Диллана в поместье, но Ван Блейк ни разу не передавал дело в суд. Несомненно, это совершеннейшая чушь. И все же миссис Ван Блейк уверяла, что он ударил Диллана хлыстом, и это якобы послужило мотивом убийства. Латимер беспокойно заёрзал «Это я знаю. Я говорил комиссару Дунану, что Ван Блейк никогда бы так не поступил, Но это противоречило ее показаниям, и Дунан предпочел поверить ей. Он хмуро посмотрел на раскрытую перед ним девственно чистую тетрадь для записей и продолжал. Я считал маловероятным, что убийство совершил Дилан еще потому, что он никогда не охотился с ружьем. Дилан работал по ночам, он пользовался фонариком и рогаткой. Ослепляя фазанов светом, он глушил их из рогатки и таким образом мог охотиться вблизи от дома, а мы ничего не слышали. Мистер Ван Блейк был убит на поляне за лесом, где не было фазанов. Диллан же всегда охотился около летнего домика в западной части поместья. А это далеко от того места, где был убит мистер Ван Блейк. Он поднялся, подошел к шкафу с документами и достал сложенную карту. «Это карта имения», — объяснил он, расправляя лист на столе. «Вот здесь застрелили мистера Ван Блейк. Вот летний домик. Как видите, от одного места до другого добрых полмили». Я посмотрел на карту. «А как же Дилан попал в имение? Разве там не было охранников?» «У нас был охранник у парадных ворот». И еще один следил за садом у дома. Диллан обычно проходил через другие ворота с главной дороги и шел через поляну в лес к летнему домику, — пояснил латемер указывая по карте путь. Тогда он действительно проходил мимо того места, где убили мистера Ван Блейка. Да, но он охотился только по ночам. Его не могло там быть в семь утра когда застрелили мистера Ван Блейк. Не могли бы вы одолжить мне эту карту на пару деньков? Пожалуйста, возьмите, но я бы хотел получить ее обратно. Вы ее получите. Я думаю, что капитан Брэдли был прав. Я убежден, что миссис Ван Блейк несет ответственность за смерть своего мужа. Он сел и довольно долго рассматривал ногти на пальцах, прежде чем сказать. Она не могла этого сделать. Она в это время находилась в Париже. Я допускаю, что у нее были мотивы. Она не ладила с Ван Блейком. Хотя он ее глубоко любил, он не одобрял ее экстравагантности, и они часто ссорились. Ходили слухи, что она — любовница этого типа. Ройса. Она пыталась убедить мужа продать ему золотое яблоко, но тот не уступал. Я знаю, что до своей смерти он собирался отделаться от Ройса. Латимер забарабанил по столу пальцами, над которыми немало потрудилась маникюрша. «Я тогда оказался в двусмысленном положении», — продолжал он. Я вел все дела Ван Блейка и не мог противоречить заявлениям для прессы миссис Ван Блейк. Впрочем, я и не хотел вмешиваться в это дело. Я был доволен, что ушел. Складывая карту, я заметил. Миссис Ван Блейк мне сказала, что в Париже она останавливалась в Георге Пятом. Я думаю, они с мужем часто ездили в Париж по меньшей мере, дважды в год. Они всегда предпочитали Георг Пятый? Вовсе нет. Обычно они останавливались в Ритце. Я удивился, когда миссис Ван Блейк попросила меня заказать номер в Георге Пятом. Она объяснила, что ей хотелось переменить обстановку. Понятно. Еще один вопрос, мистер Латтемер. В Париже миссис Ван Блейк Встречала девушку по имени Джон Никольс. «Это имя вам что-нибудь говорит?» Он на мгновение задумался. Девушка с таким именем действительно звонила миссис ван Блейк через два дня после ее возвращения из Парижа. Привратник обратился ко камней и спросил, примет ли миссис ван Блейк посетительницу. И она приняла? «О, да». Сам я этой девушки не видел. Я был занят делами мистера Ван Блейка, а миссис Ван Блейк распорядилась передать привратнику, чтобы он пропустил девушку. Не припомните, сообщила ли девушка, когда звонила, кроме имени, также свой адрес? Да, в книге посетителей он есть. Я имею в виду город, а не адрес. Случайно не Уэлден? «Совершенно верно. Мистер Ван Блейк был убит 6 августа. 8 августа звонила мисс Никольс. Верно? Да. Мисс Беннет под именем Фэй Бенсон объявилась в Уэлдоне 9 августа. И в этот же вечер там появился Ройс под именем Генри Рутланда. 17 августа... Мисс Беннетт была похищена и убита. В этот же вечер Ройс уехал из Уэлдена. 20 августа мисс Никольс упала в лестничный пролет, причем, возможно, ее столкнули, и сломала себе шею. А привратник в клубе, где работала мисс Беннет, помогавший ее похитить, был сбит машиной вечером того же дня. Интересная последовательность дат. Не правда ли? латимер уставился на меня, явно сбитый с толку. «Я не понимаю, к чему вы все-таки клоните. Если мне повезет, — разъяснил я, вставая и засовывая карту имения в карман брюк, — я смогу вам это сказать через денек-другой. Но сначала мне все-таки должно повести Но позвольте, дайте мне пару дней». Прощаясь со мной, он вытрощил глаза. Он очень напоминал в этот момент попавшую на гарпун треску. На обратном пути в Тампо-Сити я обдумал сложившуюся ситуацию. Наконец-то мне начинало по-настоящему вести. Из визита к Латемеру я извлек много пользы. Я уже чувствовал себя способным Сдернуть покрывало таинственности с этого дела. Добравшись до главной улицы Тампа-Сити, я остановил Линкольн около маленькой забегаловки и зашел туда, купив при входе дневную газету. Я заказал себе кофе и сэндвич с цыпленком и, ожидая, просмотрел первую полосу газет. Стрельба в глайн биче наделало меньше шума, чем я ожидал. В отчете было сказано, что двое бандитов, приехавшие, предположительно, из тампа сити были захвачены в мотеле на Глайн-Бич и убиты. Капитан полиции Крит заявил, что полиция тампа сити привлекается для опознания бандитов. Читая газету, я жевал сэндвич. Мне было крайне интересно узнать, как Ройс отреагировал на эти новости. Должно быть, он уже догадался, что Лидия выскользнула у него из рук, но вряд ли подозревал, что она в руках полиции. Поразмыслив немного, я решил, что неплохо было бы его об этом уведомить. «Дайте мне еще сэндвич», — попросил я бармена, поднимаясь, «а я пока позвоню по телефону». Я закрылся в будке, Нашел телефон клуба и набрал номер. В трубке зазвенел полный радушия девичий голос. — Клуб, золотое яблоко, доброе утро. Чем могу быть полезно? — Кончай базар, сестренка, и выдай-ка мне Ройса, — произнес я как можно более грубым тоном. радушие в голосе как ветром сдуло Кто спрашивает? — Вякни ему, что это его старый кореш по Синг-Сингу. «Синг-синг. Известная тюрьма в Нью-Йорке». После долгой паузы мужской голос пролаял «Кто это?» «Ройс?» «Да, в чем дело?» «Хочу тебя предупредить, приятель. Легавые из Уэлдена прихватили Лидию, и она начала стучать. Она шьет тебе убийство Ван Блейка, так что поберегись». Ругань из трубки музыкой отозвалась у меня в ушах, но я не стал ожидать дальнейших выступлений и осторожно повесил трубку. Это должно было его еще больше обеспокоить. Я вернулся в бар к ожидавшему меня сэндвичу. Забегаловка постепенно заполнялась народом, и какой-то здоровяк с причищами, которым позавидовал бы любой штангист, двинул меня локтем, пока я откусывал. Бутерброд. Я хотел было нанести ответный пинок, но вовремя взглянул на лицо моего обидчика. Сердце у меня ёкнуло, а сэндвич едва не выпал из рук. Это был сержант Карл Лассетер. Он наклонился, свирепо глядя на бармена и пытаясь громким стуком по стойке привлечь к себе внимание. Первым моим поползновением было улизнуть по-тихому в машину. Но я не расплатился и по-прежнему сжимал в руках сэндвич. В давке меня все сильнее прижимали к лассетеру, которого, наконец, заметил бармен. «Сэндвич с мясом и кофе!» — рявкнул сержант. Похоже было, что бармен узнал его. «Да, сэр?» Только успел ответить он, и заказ в мгновение ока очутился перед Лассетером. Я достал из кармана бумажник, протиснулся к стойке, стараясь не трогать Лассетера, и положил на нее деньги. Бармен смахнул их в открытый ящик кассы и бросил сдачу. Пока я собирал монеты, Лассетер повернул голову и с набитым мясом ртом вперил в меня взгляд. На мгновение наши глаза встретились, но тут я окончил собирать деньги и начал потихоньку пробираться от стойки к выходу. Рубашка прилипла у меня к спине, во рту пересохла. Я ждал, что он сейчас протянет лапу и схватит меня за шиворот, но он хмуро оглядел меня, отвернулся и продолжал жевать. Так, с зажатым в руке сэндвичем, Я и выскочил из бара к Линкольну. Полицейская машина стояла сзади, впритык к нему. Скучающий детектив за рулем осмотрел меня без интерес. Я залез в машину, положил сэндвич рядом с собой на сиденье, включил зажигание и тронулся. Отъехав немного, я взглянул в зеркало. Детектив за рулем полицейской машины без особого успеха Пытался побороть ужасающий зевок. Едва ли он вообще заметил меня. Не слишком торопясь, я поехал к бару Бенна. И только тогда, когда я поставил машину в гараж, я сам спустился в убежище, и пульс мой обрел свою нормальную частоту Я позвонил Бенну. Можете мне уделить минутку? Не сразу, через час устроит, у меня сейчас самый за парк. Я согласился, повесил трубку и налил себе пиво. Наконец-то я справился с сэндвичем и, разгрузив таким образом свой мозг от мысли о нем, припомнил, что Ирэн Джаррард когда-то называла мне место своей работы в рекламном агентстве Раймона Томаса. Я нашел в книге его телефон и позвонил. К телефону подошла Ирен «Это Слейден», — представился я. «Вы меня еще помните?» «Конечно же». Мне показалось, что она рада моему звонку. «У вас есть что-нибудь новое о Фрэнке, мистер Слейден?» «Пока ничего, но я не теряю надежды. Кстати, я забыл у вас спросить одну штуку». Фрэнки когда-нибудь упоминала о миссис Корнелии Ван Блейк? Естественно, ведь Фрэнки позировала для портрета миссис Ван Блейк. Вы не в курсе дела, Хартли писал в доме Ван Блейков? О, так вы об этом знаете. Слышал край мух Он не закончил там картину. Он сделал целую серию набросков фей, сидящей на балконе а закончил портрет в своей студии. Мне было очень жаль, что я не догадался задать эти вопросы при нашей первой встрече. Но я промолчал. «Фрэнки когда-нибудь говорила, какие у нее отношения с миссис Ван Блейк?» «Конечно. Она была в восторге от нее. Миссис Ван Блейк была к ней очень добра». Похоже было, что она очень ею заинтересовалась. А чем именно она интересовалась? Ну, ей все хотелось узнать о прошлом Фрэнке, кто были ее родители, собиралась ли она выйти замуж и все такое. Ну что ж, спасибо, мисс Джаррард. Мне как раз нужно было все это проверить. Когда у меня будет чуть больше свободного времени, может, мы устроим еще раз обед? и здоров море. Она ответила, что будет очень рада этому. Не вступая в дальнейшие разговоры, я повесил трубку, закурил и погрузился в размышления. За этим занятием и застал меня Бен. «Может быть, поговорим о вашем приятеле Диллане?» — предложил я. «А что о нем говорить?» Он потянулся за банкой консервированного пива и сорвал зубами затычку. Я слышал, он похаживал за фазанами ван Блейк. «Да вроде такой грек за ним водился», — Бен улыбнулся. «Ван Блейк-то на них было наплевать. У него развелось столько фазанов, что он и не знал, куда их девать». Ван Блейка застрелили 6 августа. Где был Дилан в то утро? Бен покачал головой. Не знаю. За день до этого он говорил мне, что собирается поохотиться. То есть ночью перед убийством Ван Блейка. Верно. Он спросил, возьму ли я у него пару птичек. Я у него их изредка покупал. Он сказал, что зайдет после 11 Да так и не показался. Я подумал, что ему, наверное, не повезло. Давайте все-таки уточним. Вы видели его последний раз, когда он предлагал вам фазанов. Так выходит? Совершенно верно. Вроде бы у него не было причин оставаться в имении Иван Блейка до семи утра. Конечно, нет. Тед браконьерствовал с фонариком и рогаткой. Он работал исключительно в темноте. У него даже и ружья-то не было. Он пользовался мотоциклом, когда наведывался в имение, верно? Он заезжал в ворота с автострады Тампа-Сити-Фриско, оставлял мотоцикл в кустах у ворот и через холм спускался туда, где жили фазаны. Он носил шлем и ветрозащитные очки, не так ли? А что еще? Да еще обычно кожаную куртку и вельветовые штаны. А что вам это даст? Я думаю, что его убили на территории имения. Бен покачал головой. Этого не могло быть. Его же видели на шоссе около восьми, когда он ехал из имения Иван Блейка в утро убийства. Я полагаю, что его убили около залива, там, где нашли мотоцикл. Шлем и очки — хорошая маскировка. А что, если свидетели видели не Диллана, а убийцу, заметавшего следы? Об этом я не подумал. Возможно, вы и правы. Диллан был высокий? Да нет, коротышка вроде меня. Правда, крепкий и здоровый. В этот момент раздался телефонный звонок. Я снял трубку. «Нью-Йорк вызывает». — сообщила телефонистка. — Подождите минутку. Из трубки донеслись какие-то щелчки, затем женский голос спросил. — Мистер Слейден здесь? — С ним хочет поговорить мистер Файет. — Я на проводе, соединяйте. — раздался голос Файета. — Я только что получил телеграмму от Лоу, — начал он. — Я подумал, что, возможно, вам захочется узнать ее содержание. Сейчас я прочту. Слушаю вас внимательно. Вот что он сообщает. Женщина, которая останавливалась в Георге Пятом 3 августа прошлого года и назвалась Корнелии Иван Блейк, определенно, подчеркиваю, определенно опознана в отеле заслуживающими доверия свидетелями, как Фэй, «Бенсон! Немедленно возвращаюсь с заверенными показаниями. Лоу!» Файетт сделал паузу и спросил. «Вам это интересно? Еще как! Это последний гвоздь в гроб. К завтрашнему дню все дело будет у меня в портфеле. Надеюсь, скоро вас увидеть!» Я повесил труп